Глава 1246. Бесконечность идет. Присоединение к сражению черного цветка еще сильнее качнуло весы в пользу нападавших. С головой да у школы семь духов, который заставил Дзигаля воспламенить себе, было непросто сладить. Божественный император давно не испытывал такого унижения. Даже с изначальным телом, с тремя головами и шестью руками, он растерял больше половины своей силы. Ситуация монаршей горы и ясного света была еще хуже. Первый был почти выведен из боя. Его божественная душа стала очень тусклой, словно в ней не осталось сил, чтобы продолжать сражаться. Его собрат находился в схожем положении. В бой против трех экспертов стадии Вселенной из темной секты он вступил уже раненым. Ему удалось сохранить физическую оболочку, но божественная душа выглядела не лучше, чем у монаршей горы. Вернувшийся с Ван Буолле Черный Цветок незамедлительно вступил в бой. Причем его целью был не монаршая гора или ясный свет, а Цигаль. Того все это время теснило и изматывал глава Дао школы семь духов, включение в их дуэль третьего участника не сулило ему ничего хорошего. Черный цветок, совершенно не сдерживаясь, пустил в ход дооскую магию и божественные способности Дао дерева. Не стоит забывать и про экспертов стадии вселенной из темной секты. Они неожиданно переключились с монаршей горы и ясного цвета на Цыгале. При виде врагов, заходящих на него с трех сторон. На него нахлынуло отчаяние. Потому что Ван Буалэ пока еще ничего не предпринял, исходящая от него угроза стала последней каплей. Он держался из последних сил, бежать было некуда. В этот критический момент Зыгаль с горьким смехом запрокинул голову и возопил. «Истинная сущность!» Что могло быть важнее выживания Бесконечного Клана? Он прекрасно понимал, если истинная сущность не придет, то его ждет смерть. Вместе с ним из звездного неба будет стертый бесконечный клан. Все-таки к их границам приближались армии темной секты и двух соседних доменов. Им потребуется какое-то время, чтобы добраться до места, но рано или поздно они будут здесь. И тогда бесконечный клан прекратит свое существование, все упоминания о них будут стерты. Ван Булэ предельно насторожно слил за окружением, его культивация была раскинута во все стороны, если предтечи бесконечного клана решит появиться то сделать это он должен в самое ближайшее время. Только Ван Буэлэ об этом подумал, как пронзительный крик Дзыгаля прервал приступ кровавого кашля, а от изначальных трех голов осталась одна. Из шести рук ему пришлось пожертвовать пятью. В таком состоянии он не смог удержать культивацию от падения со средней на начальную ступень вселенной. После такого ему стало еще труднее отбиваться от наседающих врагов. Через несколько вдохов физическое тело Дзыгаля в ужасающем взрыве разорвало на куски. «Из вражеского кольца божественной душе будет трудно спастись». Только ее собрался схватить ухмыляющийся глава Дао Школы Семь Духов, как вдруг кто-то негромко вздохнул. Прозвучавшим на все звездное небо вздохе чувствовалось легкое бессилие, из искривившегося космического пространства высунулась монструозных размеров полупрозрачная рука. Ее пальцы стали сжиматься вокруг вторгшихся на территорию клана практиков. Глава Дао Школы Семь Духов поменялся в лице, Культивация забрлила, подняв его боевую мощь на 30%. Очевидно, в поединке против Цигаля он намеренно приберегал силы на случай непредвиденных событий. Практики тёмной секты придерживались похожей тактики. Все трое резко взвинтили уровень своей боевой мощи и быстро нырнули в сторону. С пронзительным свистом все разлетелись в стороны, огромная рука сгребла Дзыгаля вместе с монаршей горой Ясным Светом, а потом утащила их в пустоту. В следующий миг в звездном небе возник достотимый бесконечность. С каждым шагом старик из иллюзий становился все более материальным он все шел и шел пока не остановился в нескольких сотнях метров от сильнейших практиков сил вторжения выглядел он крайне мрачно причем к беспомощности в глазах примешивалась жажда убийства вы перегнули палку предтечь бесконечность прищурившись ван булы возник рядом с головой да у школы семь духов Позади них стояли черный цветок и три практика стадии вселенной из темной секты. Все шестеро мрачно взирали настоящего неподалеку досточтимого бесконечность, манеры бессмертного и облик Даоса. Такое впечатление производил старик. Седые волосы бесконечности едва заметно колыхались, а сам он вообще не спускал эманаций. Однако ван, булы и остальные чувствовали давление. Им казалось, будто они смотрят непроглядную пучину. он был подобен черной дыре, способной поглотить их. Любой, кто подойдет слишком близко, лишится и ци и души. Это подавление великого Дао, не зная, что у старика Задао, никогда не видел его!» Мысленно сказал Ван Буолэ, мрачный глава Дао Школы Семь Духов. Ван Буолэ едва заметно кивнул. Он тоже это почувствовал. На самом деле, сегодня он впервые встретился с предтечей Бесконечного Клана лицам к лицу. В прошлый раз тот прислал лишь божественной волю с угрозой. Давление оппонента заставило Дао дерева и воды завибрировать, в отличие от последнего, первое еще сопротивлялась. «Великая Дао предтечи Бесконечного Клана может подавить мою Дао воды, но не дерево. Его покорить оно не может!» Ван Буэлэ внимательно изучал Бесконечность в надежде увидеть хотя бы намек на ауру, чтобы понять, какое Дао тот культивирует. Пока шести рассмотрели на старика, тот тоже окинул их взглядом. Трое экспертов темной Секты ни капли его не заинтересовали, Его взгляд ненадолго задержался на голове Дао Школы Семь Духов и еще дольше на Ван Бууле. Дао Дерево и Воды, но тебя не спрятать клейма Тёмной Секты. Как мне называть тебя, Ван Бууле? Лорд Дау и Святого Домена Эретического Дау? Или же темные Дитя?» Со вздохом спросил Бесконечность. «А есть разница? Мне куда интереснее узнать о Дау Досточтимого Бесконечность. Какое оно?» Ответила ответил вопросом на вопрос Ван Бола. Никто не удивился. Ни глава Дао Школы Семь Духов, ни трое экспертов темной Секты им явно было известно о статусе Ван Бола. «Моё Дао!» Бесконечность поднял голову и с легкой улыбкой посмотрел куда-то вдаль. «Сейчас вы на себе познаете его силу!» Бесконечность небрежно поднял руку и слегка надавил на пространство в направлении шестерых практиков. От этого нажатия звездное небо строгнулось, в пустоте зазвучали приглушенные раскаты, часть звездного неба, казалось, наложилась сама на себя, будто возник еще один пространственный слой, подавивший все, что оказалось в зоне его действия. Вот только этот слой был не один, слои накладывались друг на друга, пока их число не перевалило за 30. Более 30 незримых вселенных наложились друг на друга и породили неописуемое давление, оно могло расплющить все на свете. Обратить любой предмет в пыль. Первыми отреагировали трое практиков стадии вселенной. Их затрясло. Сумрачный мудрец сплюнул кровь, а из тела императора костей послышался хруст. Физическое тело последнего так и вовсе разорвало на части. Он быстро воссоздал его заново, но теперь на его осунувшемся лице застыла гримаса страха. Глава у «Школы Семь Духов» перестал нахально улыбаться. Его культивация работала в полную силу, чтобы противостоять этому давлению. Ван Булла тоже почувствовал, как на его душу и тело навалился немыслимый гнет, сдавив его со всех сторон. Семечка да у воды внутри него загудела, его поддержка подняла крепость семечка да у дерева до небес. Да, у пространства! Сквозь зубы пролечал глава да, у школы семь духов.